Глава восемьдесят первая Хлипкая дверь дачного домика слетела с петель от одного удара ноги. Влетели двое незнакомых типов с поэмами и какой-то хромой полуёбок с перевязанной рукой. Туша трусоватого Хасима маячила позади. «Я ж базарил чётко всё! Вот он!» — суетил перевязанный. «Фирма веников не вяжет! Хасим, списываешь недостачу, да, как решали?» «Шашвард забрал! Ровно у нас!» Узбек недовольно дернул щекой буровя шамана-старшего настороженным взглядом. За дни, проведенные в вешенском заточении, Леха ослаб и подразъелся. Консервы, хлеб и макароны шли в бока и в пузо, а не в мышцы. Даже базовой физухой заниматься не получалось. От малейшего усилия начинало кровить рана в боку. Что замеса не будет, поняли все присутствующие, кроме, может быть, Сиси, сразу и без единого слова. Шаман, тем не менее, посмотрел на гостей с таким выражением лица, что пацаны Хасима поудобнее перехватили плетки внезапно вспотевшими ладонями. «Думал, мусора приедут, по форме приходят «Мы свои вопросы сами решаем, шаманчик», — ответил узбек. Забыл, походу, уже. Ты не сы мы напомним. Лёха прекрасно понял, что означает появление в дачном посёлке именно бандосов, а не милиция. Майор Азаркин, получается, фармацевта всё-таки переиграл с его, шамана, невольной помощью. Значения это, впрочем, уже не имело. «Николаю скажи, пусть по-резкому мусора тихо сказал вдруг, сдувшийся шаманов. «Вам пиздец всем иначе по-любому». Хасим не стал переспрашивать, кого конкретно имеет в виду Алексей. «Скажу, скажу», — отмахнулся узбек. «Рамсить будешь или спокойно пойдешь?» «Я в твоем Газенвагене не поеду». «Тут валите», — мрачно хмыкнул шаман. Но на улицу вышел сам. Ездить в Хасимовой передвижной бойни не нравилось, видимо, не только ему. Помимо микроавтобуса на грязной проселочной дороге стоял Харюк, праворульная японская Toyota Harrier в почему-то камуфляжной раскраске. Такой приметной машины шаману братвы раньше не видел. По ходу действия фармацевт пополнял отощавшую за время между усобиц и бригаду новыми рекрутами. Мафия бессмертная ёпта. Леха знал, конечно, что на самом деле еще как смертно. Типы с ПЭМами проводили его именно к Харьку, близко стараясь не подходить. Лично они шамана не знали, но явно о нем слышали. Щенки ибаные, мелькнула мысль. Леха хорошо представлял себе, как будь он в другом состоянии, прошла бы следующая минута. Отступить за спину одному из бандосов, чтобы тот оказался у второго на линии огня, толкнуть его в спину навстречу рявканью Макарыча, достать стрелка хуком в висок, подобрать ствол и заняться Хасимом и Коцаном. Но потом что? Опять ныкаться непонятно где? Опять вздрагивать от звука каждой проезжающей мимо дома машины?» Опять психовать из-за брата, по поводу которого у Лёхи давно было очень хуёвое предчувствие. Нет, похуй, пусть валят. Нормально пожил, весело. Многим за всю жизнь столько не обламывалось, сколько ему за двадцать четыре года. А самое главное, его завалят, так от брата точно отъебутся. Уж что-что о -что, понятии, которых придерживался Коля-фармацевт, шаман прекрасно знал. Не знал он только того, что понятия Коли-фармацевта были концепцией гибкой и подлежащей моментальному пересмотру в случаях, когда это сулило стратегические преимущества или даже просто перспективу быстрой выгоды. Лёха забрался на заднее сиденье Харька.